Глава 25. Среди всеобщего уныния и безнадёжных ожиданий, в начале зимы 16-го года русские войска неожиданно взяли штурмом крепость Эрзерум. Это было в то время, когда англичане терпели военные неудачи в Месопотамии и под Константинополем. Когда на западном фронте шла упорная борьба за Домик Паромщика на Изере, когда отвоевание нескольких метров земли, густо политой кровью, уже считалось победой, о которой по всему свету торопливо бормотали электрические волны с Эльфилевой башни. Русские войска в жестоких условиях, среди горных метелей и стужи, прорывая глубокие туннели в снегах, крапкой из пообледеневшим скалам ворвались в Эрзерум. и начали разливаться по оставляемой турками огромной области с древнейшими городами. Произошёл международный переполох, в Англии успешно выпустили книгу о загадочной русской душе, действительно противна логическому смыслу после полутора лет войны и разгрома, потери 18 губерний, всеобщего упадка духа, хозяйственного разорения и политического развала, Россия снова устремилась в наступление по всему своему 3000-верстному фронту. Поднялась обратная волна свежей и точно не истощённой силы. Сотнями тысяч потянулись пленные вглубь России. Австрии был нанесён смертельный удар, после которого она впоследствии легко распалась на части. Германия тайно предлагала мир, Рубль поднялся, снова воскресли надежды военным ударом окончить мировую войну. Русская душа стала чрезвычайно популярна. Русскими дивизиями грузились океанские пароходы. Орловские, тульские, рязанские мужики распевали "Соловья пташечку" на улицах Салоник, Марселе, Парижа и с матерной руганью, как полагается, ходили в атаки, спасая европейскую цивилизацию. И тогда уже многим запало в голову, что вот, мол, и хамы, и мужепёсы, и начальство по морде лупит, а без нас не обойтись. Всё лето шло наступление на юг, в Месопотамию, Армению и азиатскую Турцию, и на запад, в глубие Галиции. Призывались всё новые года запасных, сорокалетних мужиков брали с поля с работ, по всем городам формировались пополнения. число мобилизованных подходило к 24 миллионам. Над Германией, над всей Европой нависало древним ужасом туча азиатских полчищ. Москва сильно опустела за это лето. Война, как насосом, выкачала мужское население. Николай Иванович ещё с весны уехал на фронт в Минск. Даша и Катя жили в городе тихо и уединённо. Работы было много. Получались иногда коротенькие и грустные письма от Телегина. Он, оказывается, пытался бежать из плена, но был пойман и переведён в крепость. Одно время к сёстрам ходил очень милый молодой человек, Рощин, только что выпущенный в прапорщики. Он был из хорошей профессорской семьи, И смаковниковах знал ещё по Петербургу. Каждый вечер в сумерки раздавался на парадном звонок. Екатерина Дмитриевна сейчас же осторожно вздыхала и шла к буфету положить варенье в вазочку и нарезать к чаю лимон. Даша заметила, что когда вслед за звонком в столовой появлялся Рощин, Катя не сразу оборачивала к нему голову, а минуточку медлила, потом на губах у неё появлялась обычная, нежная и немного грустная улыбка. Рощин молча кланялся. Был он высок ростом, с большими руками и медленными движениями. Не спеша, присев к столу, он спокойным и тихим голосом рассказывал военные новости. Катя, притихнув за самоваром, глядела ему в лицо, и по глазам её мрачным, с большими зрачками, было видно, что она не слушает слов. Встречаясь с её взглядом, Рощин сейчас же опускал к стакану большое, бритое лицо, и на скуле у него начинал кататься желвак. Иногда за столом наступало долгое молчание, и вдруг Катя вздыхала. О, господи, и покраснев, виновато улыбалась. Часам к 11 рощин поднимался, целовал руку Кати почтительно, Даши рассеянно и уходил, задевая плечом за дверь. По пустой улице долго слышались его шаги. Катя перетирала чашки, запирала буфет и всё так же, не сказав ни слова, уходила к себе и поворачивала в двери ключ. Однажды на закате Даша сидела у раскрытого окна. Над улицей высоко летали стрижи. Даша слушала их тонкие стеклянные голоса и думала, что завтра будет жаркий и ясный день, если стрижи высоко. И что стрижи ничего не знают о войне, счастливые птицы. Солнце закатилось, и над городом стояла золотистая пыль. В ней всё яснее проступал узенький серп месяца. В сумерках у ворот и подъездов сидели люди. Было пронзительно грустно, и Даша ждала. И вот, невдалеке, вековечный мещанской вечерней скуки заиграла шарманка. Даша облокотилась о подоконник. Высокий до самых чердаков женский голос пел: "Сухую корочкой питалась, студёную водицу я пила". Задик Дашиному креслу подошла Катя, И тоже должно быть слушала, не двигаясь. Катюша, как? Поёт хорошо. За что? проговорила вдруг Катя низким и диким каким-то голосом. За что нам это послано? Чем я виновата? Когда кончится это, ведь буду старухой, ты поняла? Я не могу больше, не могу, не могу. Она задыхаясь стояла у стены, у партиеры, Бледная с выступившими урта морщинами, глядела на Дашу сухими, потемневшими глазами. "Не могу больше, не могу", повторяла она тихо и хрипло. "Это никогда не кончится. Мы умираем, мы никогда больше не увидим радости. Ты слышишь, как она воет заживо, хоронит". Даша обхватила сестру, гладила её, хотела успокоить, но Катя подставляла локти, отстранялась, была как каменная. Катюша, Катюша, да скажи ты, что с тобой? Миленькая, успокойся. И Даша чувствовала, как у Кати крепко стиснуты челюсти и руки как лёд. Что случилось? Почему ты такая? В прихожей в это время позвонили. Катя отстранила сестру и глядела на дверь. Вошёл Рощин. Голова его была оббрита. Криво усмехнувшись, он поздоровался с Дашей, подал руку Кате и вдруг удивлённо взглянул на неё и нахмурился. Даша сейчас же ушла в столовую. Ставя чайную посуду на стол, она услышала, как Катя сдержанно, но тем же низким и хрипловатым голосом спросила у Рощина: "Вы уезжаете?" Покашлял он, ответил сухо: "М-да. Завтра." "Да, завтра утром." "Куда?" в действующую армию. И затем после некоторого молчания он заговорил. Дело вот в чём, Екатерина Дмитриевна, мы видимся, очевидно, в последний раз. Так вот я решил сказать. Катя перебила поспешно: "Нет, нет. Я всё знаю. И вы тоже знаете обо мне". Екатерина Дмитриевна вы отчаянным голосом: "Да видите сами, умоляю вас, уходите". У Даши в руках задрожала вазочка с вареньем. Там в гостиной молчали. Наконец Катя проговорила совсем тихо. Господь вас сохранит. Уходить, Вадим Петрович. Прощайте. Он вздохнул коротко, послышались его шаги и хлопнула парадная дверь. Катя вошла в столовую, села у стола, закрыла лицо и между пальцами её проступили и потекли капли слёз. С тех пор, обоехавшим, она не говорила ни слова. Да и говорить-то было ни о чем. Хватило бы только силы вырвать из сердца забыть эту ненужную муку, возникшую в сумерки от него, время затасковавшего по любви глупого сердца. Катя мужественно переносила боль, хотя по утрам вставала с покрасневшими глазами, с припухшим ртом. Рощин прислал с дороги открытку. Поклон сёстрам. Месниццо это положили на камин, где его заседели мухи. Каждый вечер сёстры ходили на Тверской бульвар слушать музыку, садились на скамью и глядели, как под деревьями гуляют девушки и подростки в белых и розовых платьях. Очень много женщин и детей. Реже проходил военный с подвязанной рукой или инвалид на костыле. Духовой оркестр играл вальс на сопках в Манжурии, печально пел трубный звук, улетая в вечернее небо. Даша брала Катюну слабую, худую руку и тихо целовала. "Катюша, Катюша", говорила она, глядя на свет заката, проступающий между ветвями. "Ты помнишь о любовь моя незавершённая, сердце холодеющая нежность? Я верю, если мы будем мужественны, мы доживём до того времени, Когда можно будет любить, не думая, не мучаясь, ведь мы знаем теперь, ничего на свете нет выше любви. Мне иногда кажется, приедет из плена Иван Ильич совсем иной, новый. Сейчас я люблю его одиноко, как-то бесплотно, но очень, очень верно. Но мы встретимся так, точно мы любили друг друга в какой-то другой жизни. И вот теперь и родные, и дикие, понимаешь, Страшновато. Что-то будет, что-то будет. Я чувствую иногда, как у меня всё сердце стало прозрачное. Прижавшись щекой к её плечу, Екатерина Дмитриевна говорила: "А у меня, Данюша, такая горечь, такая темнота на сердце, совсем оно стало старое. Ты увидишь хорошие времена, а я уже не увижу". Отцвела пустоцветом. Катюша, стыдно так говорить. Да, девочка, нужно быть мужественной. В один из таких вечеров на скамейку на другой её конец сел какой-то боенный. Оркестр играл старый вальс, за деревьями зажигались неяркие огни фонарей. Сосед по скамейке глядел так пристально, что даже стало неловко шее. Она обернулась и вдруг испуганно негромко воскликнула: "Нет! Рядом с ней сидел Бессонов, тощий облезлый в мешком висящем френче в фуражке с красным крестом. Поднявшись, он молча поздоровался, даже сказал: "Здравствуйте!" и поджал губы. Екатерина Дмитриевна отклонилась на спинку скамьи, в тень дашиной шляпы и закрыла глаза. Бессонов был точно не то весь пыльный, не то немытый, серый Я видел вас на бульваре вчера и третьего дня, сказал он, Даша, поднимая брови. Но подойти не решался. Уезжаю воевать. Вот, видите, и до меня добрались. Как же вы едете воевать? Вы же в Красном кресте, сказала Даша с внезапным раздражением. Положим, опасность сравнительно, конечно, меньшая. А впрочем, мне глубоко всё безразлично. Убьют не убьют. Скушно. Скушно, Дарья Дмитриевна. Он поднял голову и поглядел ей на губы мутным, тусклым взглядом. Так скучно от всех этих трупов, трупов, трупов. Катя спросила, не открывая глаз. Вам скучно от этого? Да, весьма скучно, Екатерина Дмитриевна. У меня раньше оставалась ещё кое-какая надежда, но ну, а после этих трупов и трупов всё полетело к чёрту. Создавалась какая-то культура чепуха бред. Действительность, трупы и кровь, хаос. Так вот, Дарья Дмитриевна, я строго говоря, подсел к вам для того, чтобы попросить пожертвовать мне полчаса времени. Зачем? Даша глядела ему в лицо, чужое и нездоровое, с злым, скверным ртом, и вдруг ей показалось, с такой ясностью, что закружилась голова, этого человека она видит в первый раз. Я много думал над тем, что было в Крыму, проговорил Бессонов, морщась. Я бы хотел с вами побеседовать. Он медленно полез в боковой карман френча за портсигаром. Я бы хотел рассеять Некоторое невыгодное впечатление. Даша прищурилась, ни следа на этом противном лице волшебства. Просто человек с бульвара. Мне кажется, нам не о чем говорить с вами, и отвернулась. Катина рука задрожала за ее спиной. Даша покраснела и нахмурилась. Прощайте, Алексей Алексеевич. Бессонов скривил усмешкой желтые от табака ветреные губы, приподнял картус И отошёл прочь. Даша глядела на его слабую спину, на слишком широкие штаны, точно готовые свалиться, на тяжёлые пыльные сапоги. Неужели это был тот бессонов, демон её девичьих ночей? Катюша, посиди, я сейчас, проговорила она поспешно и побежала за бессоновым. Он свернул в боковую аллею, Даша, запыхавшись, догнала его и взяла за рукав. Он остановился, обернулся, сжал рот. Алексей Алексеевич. Не сердитесь на меня. Ну я-то не сержусь, вы сами не пожелали со мной разговаривать. Нет же, нет. Вы не так меня поняли. Я к вам ужасно, ужасно хорошо отношусь. Я вам хочу всякого добра, но о том, что было между нами, не стоит вспоминать. Прежнего ничего не осталось. Только я чувствую себя виноватой. Мне вас жалко. Он поднял плечи, с усмешкой поглядел мимо Даши на гуляющих. Благодарю вас за жалость. Даша вздохнула. Если бы Бессонов был маленьким мальчиком, она бы повела его к себе, вымыла тёплой водицей, накормила бы конфетами, возилась бы до тех пор, пока в глазах его не заблестела радость. А что она поделает с этим? Сам себе выдумал муку и мучается, сердится, обижается. Алексей Алексеевич, Если хотите, пишите мне каждый день, я буду аккуратно отвечать, сказала Даша, глядя ему в лицо как можно добрее. Он откинул голову, захохотал деревянным злым смехом. Благодарю, но у меня вот уже больше года отвращение к бумаге и чернилам. Он стиснул зубы, сморщился, точно хлебнул кислого. Либо вы святая Дарья Дмитриевна, либо вы дура. Не обижайтесь. Вы адская мука, посланная мне заживо. Поняли? 2 года я живу как монах. Вот вам. Он сделал усилие отойти, но точно не мог оторвать ног. Даже стояла, опустив голову. Она всё поняла, ей было печально и на сердце чисто. Бессоно вглядел на её склонённую шею, на нетронутую нежную грудь, видную в прорези белого платья, и думал, что, конечно, это смерть. "Будьте милосердны", сказал он простым, тихим человеческим голосом. Она, не поднимая головы, прошептала: "Сейчас же. Да-да". И прошла между деревьями. В последний раз бессонноフォトыскал пронзительным взглядом в толпе её светловолосую голову. Она не обернулась. Он положил руку на дерево, вцепился пальцами в зелёную кору, земля последняя прибежище уходила из-под ног.